Глава 62 Карделия, моя дорогая! сказала ведьма ветра, пристрастно оглядывая клетку. Это место не похоже на комнату для такого человека, как ты. Карделия не замечала, что стоит на коленях, низко склонив голову. В ужасе отожившей соломы, вихрем закрутившейся в воздухе, она невольно опустилась на пол. И теперь, когда ведьма Ветра была прямо перед ней, она ощущала, что лучше всего оставаться именно в таком положении. — Согласна, — сказала Корделия, — но у меня не было возможности выбирать. Уилл запер меня здесь. — Что ж, очевидно, что он думает о тебе, как о свинье, — отвечала ведьма Ветра, — которую нужно держать в загоне. Услышав такие слова, Корделия задумалась над тем, действительно ли Уилл мог быть настолько жесток. Она сразу встала на его защиту. «Уилл неплохой человек, он просто не может понять. Он все прекрасно понимает. Мир всегда был слишком жесток таким женщинам, как мы с тобой, Корделия. Думаешь, это случайное совпадение?» «Ну, я никогда по-настоящему...» «Ну, конечно, нет». «Мы – угроза, и все мужчины это понимают. Изначально от природы они были способнее нас в охоте за животными, и мы позволили взять им на себя эту ответственность. У них были достаточно сильные руки, чтобы управляться с луком. У них были достаточно сильные ноги, чтобы преследовать дичь. Но времена изменились, и это касается и моей жизни, и твоей». «Охота превратилась в рутинное посещение супермаркета. Мы стали самостоятельно защищать дом. Мы больше не нуждаемся в мужчинах, и они это понимают. Поэтому они идут на все — ложь, уловки, убийства, чтобы продолжать держать нас под контролем». «Нас?» — переспросила Карделия. «Таких, как ты и я, — продолжала ведьма ветра, — блистательных женщин мира». Карделия улыбнулась. Прошло очень много времени с тех пор, как ее называли так последний раз. Отец был слишком погружен в свои заботы, когда работал, и думал только о делах в больнице, а когда лишился работы, переживал, что уволен и стал безработным, поэтому у него совсем не хватало времени, чтобы просто похвалить Карделию за успехи. Мама говорила, что она умна но матери всегда через чур строги к своим дочерям. Учителя в школе обращали на нее внимание, но нет ничего хуже, когда тебя хвалят учителя. Другое дело, если бы она была в университете и снискала бы одобрение своей научной работе. «И как блистательные женщины», — продолжала тем временем ведьма ветра, «мы имеем право использовать эту могущественную книгу». «Когда вы впервые узнали о ней?» — спросила Корделия. Делана вздохнув, ведьма ответила. «Ты действительно хочешь услышать эту историю? Разве тебя не утомят не такой старой женщины, как я?» «Конечно нет», — сказала Карделия. «Пожалуйста, расскажите мне». «Мне было всего 8 лет от роду», — начала свой рассказ ведьма. «Однажды вечером я выбралась из постели и, проследив за отцом, увидела, как он использует книгу. Как ты можешь себе представить, я была в восторге от того, что он может колдовать. Но его очень огорчило мое присутствие. Он закричал на меня, от чего я расплакалась. Чтобы успокоить меня, он что-то сделал с книгой и...» Передо мной возникло чучело животного. Я поняла, что каким-то образом книга способна исполнять желания. Сначала я получила чучело животного, затем кукольный домик, потом шоколад. Вот они, мечты маленькой девочки. Но он просил меня пообещать никогда не открывать книгу самой. Это обещание я держала несколько лет, до тех пор, пока мне не исполнилось тринадцать. «И что случилось?» — нетерпеливо спросила Карделия. «У меня начались проблемы с некоторыми одноклассниками в школе», — продолжила ведьма ветра. «Была одна девочка, Шарлотта Леверне. Она была особенно жестокой. Она смеялась над тем, что я говорю, над тем, как я одеваюсь». «Над вами издевались?» «Так это называется сейчас», — отвечала ведьма ветра, «В те времена это называли молодостью. Становилось все хуже и хуже, и так оскорбительно, что я не видела другого способа, кроме как проникнуть в скрытую комнату отца и воспользоваться книгой, воплотив свои желания в жизнь остановить Шарлотту». «Я могу это понять», — сказала Корделия. «Наверное, я тоже желала нечто подобное, когда один ужасный парень обедал со мной за одним столом. Мне было восемь». «Я пожелала, чтобы Шарлотта потеряла голос», — продолжала рассказывать ведьма, «чтобы ее голосовые связки исчезли. И она никогда больше до конца своей жизни не смогла говорить, перестала причинять боль другим людям». «Ух ты!» — вырвалось у Корделии. «Это немного чересчур». «Но это немного через чур, но — сказала ведьма ветра. «И в результате я стала использовать книгу для реализации других своих желаний. Я желала популярности. Я желала самых симпатичных юношей. Внезапно я стала счастливой. Это могло бы продолжаться вечно, если бы не вмешательство отца». Карделия смотрела на ведьму в ожидании, что она продолжит историю. Он был слаб, сказала ведьма Ветра, и был обеспокоен тем, что книга превратит меня в кого-то другого, как превратила его в короля бури. И как же именно это случается? спросила Карделия. Он считал, что сам факт того, что они забрали книгу из того места, где ей полагалось быть, стал и причиной землетрясения в Сан-Франциско в 1906 году, говорила ведьма. И у него появилась идея, что если бы у него была способность управлять погодой, вызывать стихийные бедствия, это дало бы ему абсолютную власть, власть, сравнимую с властью Бога. Он начал наколдовывать бури одну сильнее другой. Его последнее коварно созданное бедствие унесло жизни тринадцати человек». «Это ужасно», — сказала Корделия. «Зачем вам книга, которая заставляет людей творить такие вещи?» Ведьма Ветра проигнорировала вопрос, но Корделию это не удивило. Глубоко внутри своего сердца она знала ответ. «Власть». «У нас служил жуткий старый садовник, который все время на меня смотрел», — продолжала ведьма. «От этого я чувствовала себя неловко, поэтому я воспользовалась книгой и ослепила старика. Когда мой отец потребовал от меня ответа, я призналась ему в содеянном. Он был в ярости, он заставил меня вернуть садовнику зрение», а после спрятал от меня книгу. Затем отец повстречал Олдриджа Хейса, одного из хранителей знания. Именно Хейс обучил отца той магии, которая помогла ему спрятать книгу внутри сюжетов своих романов. Но прежде чем он это сделал, я стала ведьмой ветра. Я хотела убедить его поделиться со мной тайной переданной ему магией, чтобы он осознал, «Вместе мы можем господствовать и над любым городом, и над любой страной». «Я предполагаю, что он отреагировал иначе», — заметила Карделия. «Он был вне себя. На тот момент отец обладал гораздо большей силой, чем я. Поэтому он изгнал меня из нашего дома. Он думал, что так сможет удержать меня подальше от книги. Но я была очень умна». «И что же вы сделали?» «Я замаскировалась под мужчину, — сказала ведьма ветра, — и стала одним из членов общества хранителей знания. Они обучили меня сильной магией, и вскоре я узнала древние заклинания, которые позволили мне проникнуть в мир сюжетов романов отца. Я начала поиски книги». «Но как только ваш отец понял это, — произнесла Карделия, он наложил проклятие на книгу, чтобы вы не могли к ней приблизиться». «Именно так. Но теперь у меня есть ты, и почему бы тебе не воспользоваться книгой? В отличие от брата с сестрой, ты была достаточно смелой, чтобы открыть ее». «Не знаю, должна ли я была это делать, но я чувствовала себя хорошо, только Уилл сказал, что она причиняла мне вред, изменяла мое лицо». «Откуда ему знать?» «Твои брат с сестрой и Уилл не заслуживают чести открыть книгу. Они не такие умные, как ты. Они мешают тебе». «Это не так», — не согласилась Корделия. «Даже несмотря на то, что мои брат с сестрой могут драться со мной и почти ни с чем не соглашаются, они любят меня и заботятся обо мне». «Перестань обманывать себя», — сказала ведьма ветра и взяла ее за руку. Карделия и не предполагала, что кожа этой женщины будет такой сухой и шершавой, как бумага, грубой старой даже на ощупь, и одновременно такой наэлектризованной от той силы, что исходила от ведьмы. Волосы на руке Корделии встали дыбом, как будто она находилась вблизи отоптоволоконного кабеля высокой мощности, а ее пальцы задрожали от присутствия источника такого сильного энергетического излучения. Ведьма ветра сильнее сжала руку Корделии, которая старалась оставаться спокойной, хотя вдоль ее позвоночника бегали мурашки и покалывала. Затем что-то щелкнуло, и внезапно Корделия увидела себя вне собственного тела, наблюдая картину своего разума. Он был заполнен синим светом с рисунком из тонких голубых линий. Там она могла увидеть все свои воспоминания, каждая из которых представляла собой подобие катушки киноленты с записью всего того, что беспокоило ее». Самые длинные и самые важные запечатлели отношения с братом и сестрой, Момент, когда она спасла Элеонору в их старом доме, вытащив малышку, затеявшую игру в сушилке. Момент, когда они вместе с Брэндоном были застуканы за приготовлением чудодейственных эликсиров в ванной комнате. Момент, когда они все вместе отправились в Диснейленд, а Брэндон поймал мяч, вылетевший на трибуны во время игры гигантов, и потом говорил об этом событии целый месяц. Все эти воспоминания кружились перед Корделией, свернутые в небольшой пучок. И вдруг они растворились, необъяснимым образом исчезнув. И с ними исчезла ее любовь к брату и сестре. На ее место пришло чистое верное знание, которое внушала ведьма ветра. Брэндон и Леонора — самые обычные дети, которым никогда не было дела до их старшей сестры и которые никогда по-настоящему не любили ее. Родители не смогли защитить своих детей, потому что были слишком слабыми, а Уилл – он просто бледное подобие пилота, настоящего бойца. Только одна единственная вещь обрела теперь истинное значение в жизни Корделии – книга судьбы и желаний. «Теперь все встало на свои места?» — спросила ведьма Ветра. «Да», — ответила Карделия. Вновь раздался щелчок, и они вернулись обратно. Ведьма Ветра по-прежнему держала ставшую послушной Корделию за руку. «Хорошо. Без всего этого ты свободна и можешь сконцентрироваться на своих собственных мечтах». «Книга», — произнесла Карделия. — «она хочет к тебе в руки. Ты ей нужна». «Это твоя судьба!» «Да», — сказала Карделия, застывшим в неподвижности взглядом. На ее лице возникла жуткая потусторонняя улыбка. «Я обещаю, если ты возьмешь меня с собой в мир книги, мы обе станем свободными!» Карделия неожиданно резко ответила. «Я могу взять тебя с собой, но ты должна освободить меня. Ты достаточно сильна, чтобы снести эту решетку». Ведьма ветра покачала головой. — Нам не нужно, чтобы кто-нибудь услышал шум. — Конечно, — сказала Корделия. С каждой секундой, что ведьма держала Корделию за руку, ее разум все больше погружался в туман. Ее пальцы немедленно заледенели. Сильный холод проникал и циркулировал в ее руках, груди, голове. Ноги Корделии начали замерзать, покрываясь коркой льда. Она заметила, что руки стали терять свой естественный цвет и трансформировались в нечто прозрачное и мерцающее. «Что ты делаешь?» — спросила она ведьму. Вытаскиваю нас отсюда!» Тело ведьмы ветра тоже стало изменяться. Корделия не могла решить, зачем увлекательнее и интереснее наблюдать, как ее собственная кожа затвердевает или леденеет, или как ровно то же самое происходит с ведьмой. В минуту, когда они все еще могли говорить, их тела практически преобразовались в... — Лед! — воскликнула Карделия: Ты превратила нас в лед. Зачем? — Идем! — произнесла ведьма Ветра, утягивая за собой Карделию. Боль длится всего мгновение. «Боль — Боль? Но спрашивать было уже слишком поздно. Ведьма Ветра, вместе с ничего не понимающей Корделией, стремительно приближалась к входной решетке двери. Рука к руке они наскочили на дверь, и как только столкновение произошло, они рассыпались на миллион мельчайших кусочков льда. Осколки пролетели сквозь прутья решетки прямо в холл. Карделия, которая каким-то образом сохранила сознание и способность осознавать происходящее, подумала, «Я смешалась со осколками ведьмы ветра. Сейчас я часть ее, а она часть меня». Ледяные осколки стали быстро скрепляться друг с другом, возвращаясь к жизни. Кусочек за кусочком ведьма ветра и Карделия вернула в прежнюю форму своим телам изо льда». Затем лед растаял, кожа порозовела, и они вновь стали людьми, Затем исключением, что Карделия продолжала чувствовать холод внутри себя, где-то в груди, но где именно концентрировался этот холод, она не могла определить. «Не так уж и плохо, не правда ли?» — сказала ведьма. «Не так уж и плохо. Это было похоже на то, как если бы каждую частицу моего тела ужалила противная медуза, как тогда во Флориде, где мы отдыхали вместе с мамой и папой Брэндоном и Нелл». Корделия замолчала. К ней стала возвращаться ее прежняя память. Заметив это... Ведьма Ветра тут же схватила ее за руку, чтобы вернуть в состояние цепенения, сфокусированного только на одном удовлетворении своих эгоистических желаний. «Итак, моя дорогая, покажи мне дорогу!» Карделия повела ведьму за собой по коридору. Она не знала дороги на память, ее вела книга, которая притягивала даже своим запахом. Спустя несколько минут они оказались у двери каюты капитана Сенгрея, но внезапно рядом возникла фигура. Это была ее сестра Нел. Делия, обрадовалась маленькая Элеонора, я так беспокоилась о тебе. Я пришла, чтобы. Почему ты держишь ведьму ветра за руку? Карделия рванулась вперед. Это было движение практически на инстинктивном уровне. Воспоминания о младшей сестре не были похоронены навсегда, как это казалось. Она посмотрела на ведьму. «Зачем ты пугаешь мою сестренку?» Ведьма ветра сжала руку Кордели так сильно, что та тут же почувствовала, как рука онемела, будто из нее разом выкачали всю кровь. Карделия вернулась в прежнее состояние околдованности от наложенного на него заклинания. «Не позволяй ей сдерживать себя! Открой дверь!» Карделия нажала на ручку, но дверь оказалась заперта. «Делия, остановись!» — прокричала испуганная Элеонора. Ведьма ветра взмахнула рукой, и Элеонору сшибла с ног порывом ветра. Упав, Элеонора закричала, обращаясь к сестре. «Корделия, ты должна выслушать меня! Что бы тебе ни наговорила эта старушка, чем бы ни забила тебе голову, все это неправда! Ты должна бороться!» «Заставь ее замолчать!» — приказала ведьма. «Да!» — произнесла загипнотизированная Корделия. Она подошла к сестре и занесла над ней свободную руку, сжав кулак.